Геральт наклонился, размахнулся, в воздухе резко просвистел дюймовый металлический шарик и со звоном врезался дьяволу точно между рогами. Сальван рухнул, как подкошенный. Геральт щукой скользнул меж жердей и схватил дьявола за косматую ногу. Леший забебекал и взбрыкнул. Ведьмак прикрыл голову предплечем, но у него все равно зазвенело в ушах, потому что дьявол, несмотря на неуклюжую фигуру, легался с силой разъяренного мула. Геральт попытался ухватить брыкающиеся копыта, но не сумел. Козерог разошелся, заколотил по земле руками и легнул его снова, на этот раз прямо в лоб. Ведьмак выругался, чувствуя, как нога дьявола вырывается у него из пальцев. Оба они, расцепившись, покатились в разные стороны, с треском выворачивая жерди и запутываясь в побегах конопли. Дьявол вскочил первым и кинулся на ведьмака, опустив увенчанную рогами голову. Но Геральт уже твердо стоял на ногах и легко уклонился, схватил лешего за рог, крепко рванул, повалил на землю и прижал коленями. Дьявол заблеял и плюнул ему в глаза, причем так, что этого не постыдился бы верблюд, страдающий слюноизвержением. Ведьмак автоматически отступил, не отпуская, однако, дьяволин храгов. Леший, мотая головой, легнул его двумя копытами сразу и, что самое удивительное, обоими попал. Геральт дико выругался, но рук не разжал. Поднял дьявола с земли, припер к трещащим жердям и со всей силы долбанул ногой по косматому колену, а потом наклонился и наплевал ему, прямо в ухо. Дьявол взвыл и защелкал тупыми зубами. Не делай другому, выдохнул ведьмак. Что тебе неприятно? Продолжаем игру? Блем-блем-блем-бле. Булькал, выл и плевался дьявол, но Геральт крепко держал его за рога и прижимал голову к низу, поэтому плевки попадали дьяволу на собственные копыта, вздымающие тучи пыли и травы. Следующие несколько минут ушли на бурную возню, обмен ругательствами и пинками. Геральт, если и мог чему-то радоваться, то исключительно тому, что никто его не видит, ибо картинка была выистину кретинская. Очередной пинок разорвал дерущихся и разбросал их в разные стороны в гущу конопли. Дьявол снова опередил ведьмака, вскочил и кинулся бежать, заметно прихрамывая. Геральт, тяжело дыша и вытирая лицо, бросился в догонку. Они продрались сквозь коноплю, влетели в хмель, Ведьмак услышал цокот копыт, мчащегося галопом коня, звук которого он ожидал. — Здесь, Лютик, я здесь! — крикнул он. — Вахмелю! И тут он увидел над собой грудь лошади, а в следующую секунду на него наехали. Он оттолкнулся от коня, как от скалы, и рухнул навзничь. От удара о землю потемнело в глазах, Несмотря на это, он сумел откатиться в бок за жерди, уклоняясь от удара копыт, ловко вскочил, но тут на него налетел другой всадник и снова повалил, а потом вдруг кто-то насел на него, пригвоздив к земле, и был блеск и пронизывающая боль в затылке и тьма.